Палочка-выручалочка. Сахаров, разместившийся рядом, деликатно молчал. Но, когда авто выкатило на Тверской бульвар, набрался духу и высказал вслух заветное желание. «Может, включим следственную группу полковника Соколова?» Генерал повернул упитанную фигуру и прищурил глаз. «Может, вообще вашу контору упразднить, а вместо нее одного Соколова заставить бороться с терроризмом в Москве? Толку, уверен, больше будет и значительная экономия средств». И только подъехав в генерал-губернаторскому дому, сказал Сахарову, почтительно распахнувшему дверцу Бенса, «Передайте руководство следствием графу и учитесь у него». Расцветший от счастья Сахаров поддакнул. «Так точно, Сергей Константинович, мне граф напоминает шахматного гроссмейстера, который с необыкновенной легкостью решает этюды, которые для него сочиняют преступники». Гершельман отеческим тоном произнес. — Посоветую. Расположитесь в соседней комнате и по тайной связи послушайте, как Соколов поведет допрос. Какую каверзу он заготовит террористу, а?